искусство книги. Венгерский исследователь книги Иштван Ратвег в своей великолепной книге «Комедия книги» не без юмора пишет, чтобы появиться перед публикой, книге нужно не меньше украшений, чем великосветской даме, собирающейся на бал. Приготовления начинаются с предисловия. Обоснование причины такого события, как написание и выпуск книги. Одежда книги, ее переплет, издалека предупреждает приценивающихся, во сколько им обойдется обладание ею. Иллюстрации, ювелирные украшения, от недоступных карману шедевров до грошовых базарных подделок. Требуется, конечно, и влиятельная особа, имя которое указывается в посвящении. Сравнение не избежал и указатель. Он такой же важный показатель серьезной книги, как грация или пояс, которые, плотно охватывая стан красавицы, придают фигуре необходимую завершенность. И далее Ратвек приводит подтверждение своим соображениям. Флорентису Мольябек. наизряднейший из самых заядных библиоманов, интересовался прежде всего украшением книги. Оценивая переплет, прочитывал название, посвящение и предисловие, пролистывал указатель и просматривал название глав. Его биографы утверждают, что этого ему было достаточно, чтобы узнать содержание книги, и даже источники, которыми пользовался автор. Будем надеяться, что такой способ изучения книги не найдет удовлетворения у сегодняшнего читателя.